Глава третья. Морские псы. Ворох белых искр посыпался на спину морской твари. Она заверещала и отпрыгнула назад. Я прищурился. Боишься огня, водяное отродье? Это хорошо. Пусть я рухну без сил, но испепелю тебя. Почувствовав, как ладонь обдала жаром, я резко выбросил вперед руку. Лиловое пламя ударило в грудь морского пса, а уши заложило от повторившегося визга. Опираясь о стенку надстройки и отчасти поражаясь невиданной прежде мощи, я жёг его, желая услышать предсмертный вопль. В один миг появились силы. Показалось, даже если на меня кинется стая, сумею с ней справиться. Сознание будто плыло в тумане, голоса, отражавших нападение, затихли. Зато появились другие, странные, едва различимые, мерно произносившие какое-то заклинание. И каждое слово наполняло меня силой. Внутри поднималась волна пьянящего ощущения собственного всемогущества. От морского пса осталась кучка пепла. Я повернул голову и встретился с несколько озадаченным взглядом Фиалбьорна. Хмыкнув, он отбросил в сторону подступавшую к нему тварь. «Сзади, Янгангер!» Я обернулся. На меня в прыжке летел морской пес. Пламя вспыхнуло, обвило его. Вой заставил вздрогнуть. Лиловые искры упали к ногам вместе с пеплом. Они уходят! раздался громовой голос драуга. Уходят! С глухим рычанием оставшиеся в живых твари прыгали в воду и плыли прочь от корабля. Щенки, передайте своему хозяину, что не по зубам вам горды или норм. Команда поддержала своего ярла неприличными выкриками и заливистым улюлюканьем. Я огляделся. Палуба была покрыта слоем пепла. Правда, кое-где лежали превратившиеся в кровавое месиво тела морских псов. Внутри еще все звенело от напряжения, однако не усталости, ни подавленности, обычных после использования магии, я не чувствовал. «А ты ничего!» прозвучало почти возле уха. Подняв голову, я встретился со смеющимся взглядом Фиалберна Драуга. В этот раз даже ледяная глыба в правой глазнице утратила зловещий вид. Не слишком удается говорить на равных, глядя снизу вверх, да еще на такую гору мышц. Но голос мой звучал твердо. «Посредник должен уметь многое, в том числе не оплошать на морской прогулке». Драук рассмеялся, только было не разобрать, чего больше в этом смехе – шального веселья или горечи. «Что ж, неплохо сказал. Посмотрим, как заговоришь дальше». «Мой ярл, мне кажется, он способный парень». — крикнул кто-то за моей спиной. — Немного походит с нами, вообще будет морских псов одними глазами укладывать. — А глазки-то ничего. — подхватил второй, и тут же над палубой раскатился громогласный хохот. Очень хотелось треснуть шутника, но махать кулаками сейчас нельзя. Да и слабость может вернуться в любую минуту. Но кулаки все же сжались. Фиалберн тем временем смотрел на меня спокойно, хоть улыбка и искривила уголки его губ. Он похлопал меня по плечу. В отличие от первого раза без грубости, я даже не пошатнулся. — Держишься достойно, Ингангер, это хорошо. Всем грубиянам черепа не проломишь. Лерак — Лирак! Он махнул рукой. — Оларс Глемт наш гость. Он помог защитить нашего гордого Ленорма. Принеси ему вина. — Да, мой ярл! Фьялдьорн сделал несколько шагов, отдавая команды. Те, кто составлял экипаж корабля, лишь склоняли головы и быстро исчезали. Когда на палубе никого не осталось, он вновь посмотрел на меня. Смотрел долго, внимательно, будто изучая. Потом кивнул и усмехнулся. — глазки и впрямь ничего. Скулы вспыхнули, я скрипнул зубами. — Вот бурт тебя забери! — Да уж получше, чем у некоторых! Процедил еле слышно. Бьорн вдруг оказался возле меня. Сгреб за рубаху, притянув к себе. На моем корабле лучше не забывать про учтивость, Янгангер! шепнул он, и шепот заставил заледенеть. Ведь море глубокое, а псы голодные. Хотелось вырваться, только он держал крепко. А как же закон гостеприимства, Ярлф Фялберн Драук? Мой голос прозвучал на удивление твердо. Гостеприимство бывает разное. Белозуба сверкнула улыбка, больше походившая на оскал. Железные пальцы разжались. Ярл отошел, и в первый раз в жизни я понял, что лучше заткнуться. Вино, выделенное из запасов ярла, оказалось сладким и терпким. Явно с юга. Южане знают толк виноделий, но порой у них выходят слишком необычные напитки. После нескольких глотков я почувствовал себя лучше а лепешки и оленина придали сил не осталось даже следа слабости и ломоты в мышцах хотя еще утром казалось что они не покинут меня никогда на палубе сидеть было не слишком удобно но пристроившийся рядом лирак болтал без умолку чем отвлекал и от приторной сладости вина и от твердого деревянного настила делом гунфридра заведуют хавманы говорил он вон видишь Он указал рукой на появившуюся над водой фигуру, напоминавшую моржа. «Наблюдает за округой. Ребята, они добрые, но за владениями морскими следят зорко. Как, где, чего? Когда морские псы напали, сразу сообщили нашему ярлу. Псы, твари-пучины, верны хозяину штормов, как я не знаю кто. А вот хавманы всегда нас поддерживают. Дочки и жены у них, кстати, одно загляденье». Я припомнил зеленоволосую хафро и даже улыбнулся. Да, девы хорошие. Бывали даже случаи, когда они покидали море и становились женами рыбаков. А команду Гунфридр со дна поднял, продолжал Лирак. Славные моряки были. Вот он и вдохнул в них жизнь еще раз. Жаль, с телами не смог ничего сделать. В воде они себя прекрасно чувствуют, а на корабле да на воздухе толком их и не разглядеть. Я нахмурился и глянул на Лирака. Тот спокойно любовался морской гладью. То есть члены команды гордовали Норма? Утопленники? Лирак кивнул. Да, есть немного. Хотелось отметить, что немного утопленником человек быть никак не может, но все-таки пришлось помолчать и задуматься. Почему я не почувствовал и намека на тень смерти? Теряю способности? Вряд ли. Значит, пришлось столкнуться нос к носу с чем-то новым и... сильным. Обвести вокруг пальца опытного посредника не так просто. А ты?» Лерак потянулся за просоленным кусочком оленины. «Я живой!» Он посмотрел на меня. В глазах заплясали смешинки. «Единственный тут такой, правда». «То есть, ваш ярл Ялбьорн? «Драукон!» Кивнул Лирак и, заметив мое недоумение, рассмеялся: Ты что, не знаешь драугов? Знаю, немного запинаясь, произнес я. То есть слышал в детстве о них сказки. Выходит, драуги реальны? Позвать Ярла, чтобы ты убедился. Нет, спасибо. Я покачал головой. Видеть этого хама и драчуна совсем не хотелось. Лирак пожал плечами. Как знаешь, с первого взгляда, конечно, он. Он замолк, подбирая слова. Производит впечатление», — хмыкнул я. «Да. Ну, потом, знаешь, все привыкают». «А что, много было этих всех?» — в моем вопросе проскользнуло ехидство. «Достаточно». Желание расспрашивать далее исчезло само собой. Лерак молча смотрел на волны. У меня же осталось еще немного вина. Поэтому, растягивая его... Я попытался все разложить по полочкам. Итак, через храм на скале я попал на корабль. С одной стороны, ничего удивительного. Где же богам иметь двери в свои владения, как не в храмах? С другой, в подобное очень сложно поверить. К тому же я никогда о таком не слышал. Ни от жрецов, ни от бабки. Но это уже случилось. Значит, приходится признать, что и такое бывает. Дальше. Гордый Ленорм. Корабли, построенные явно южными умельцами. Интересно, откуда он появился в наших краях? Разве что как торговый, потому что привезти сюда флот с южных островов не получится. Пока они доберутся до нужного порта, все уже будут знать, что идут чужие корабли. Слишком тяжелые и неповоротливы суда южан для наших узких рек. Другое дело море. Но к нему можно добраться либо через эти самые реки, либо делая огромный крюк и огибая мерекивские земли. Сделав последний глоток, я бездумно уставился на горлышко кожаной фляги. Это все хорошо, но команда корабля. Лирак говорит, что они мертвы. Почему же тогда я ничего не чувствую? Ладно, спишем на всемогущество Гунфридра. Как-то даже бабушка мне говорила, что боги могут обмануть жизнь и смерть. Возможно, она имела в виду нечто подобное? Если морской владыка не уничтожит меня на месте за наглость, Попытаюсь спросить. Лерак аккуратно вынул из моих рук флягу и, кряхтя, встал на ноги. «Сейчас принесу еще!» Сказал он и, не дав возразить, пошел в каюту. Я нахмурился. «Так, идем дальше. Кстати, каюта. Почему меня в нее не пускают?» Сказано было уже не один раз, только без объяснений. Я не сунусь туда из желания насолить ярлу. Но все же любопытство утихать не собиралось. Будто услышав мои мысли, на палубе вновь появился Бьорн. Уперев руки в бока, он стоял ко мне спиной, видимо, вглядываясь в горизонт. Отвратительный тип. Хам, драчун. И силой не уступает гордарскому богатырю. Драуг. От резкого порыва ветра стало зябко, и я поежился. О драугах я только слышал. В сказках они упоминались как утопленники, голова которых превращалась в клубок водорослей. Глядя на Бьорна, эту выдумку смело можно было отмести. Никаких водорослей, разве что они у него вместо мозгов. Но будь он дураком, не заслужил бы покровительства морского владыки. В общем, сказки. В свитках жрецов Гунфридра говорилось иное. После того, как утопленник становится драугом, он получает невероятную силу. Его тело увеличивается, а взгляд может заморозить. И хоть после разговора с Фиалбьорном я не покрылся коркой льда, ощущения были мерзкими. Убить Драуга можно, но простому человеку с ним не справиться. Способа два. Сжечь или же закопать в земле. Драуги считались злобными существами, которые давным-давно ушли в море, оставив людям сушу. Ведь так или иначе люди отправляются в плавание, корабли тонут вместе с сокровищами, И становится добычей свирепых утопленников. Я хмыкнул. Ушли, да, видимо, не все. Этот явно никуда не собирается. Скрипнула дверь каюты. Вышел лирак. Фьялбьорн подозвал его и что-то сказал. Лирак кинул на меня быстрый взгляд и, кивнув, снова нырнул в каюту. Драук повернулся ко мне. Некоторое время молча смотрел, будто желая разглядеть что-то новое. Что смотришь на меня, Янгангер, как на диковинку? Вдруг ударом хлыста обжег меня его вопрос. От бурды всех мастей! У меня что, на лице написано? Никогда не видел Драугов!» «Разве один я?» Фьял Берн размашистыми шагами приблизился. «Я прекрасно понимал, что лучше говорить с ним вежливо, но ничего не получалось». Драук остановился. Правда, сделай он еще шаг и налетел бы на меня. Его явно забавляло мое поведение. Возмущение его грубостью и злость на самого себя. «Не один». На губах ярла появилась улыбка, только взгляд его остался ледяным, как вершина Кюргарских гор. Корабль неожиданно сильно качнуло. и я упал бы, но Бьорн вовремя успел поддержать. Запыхавшийся лирак оказался возле своего ярла. «Принес!» Драук, не отпуская меня, кивнул. «Давай». Я перевел взгляд с одного на другого, и мне вдруг стало не по себе. На палубу плеснула морская вода. Через миг я понял, что она начинает заливать все, до чего дотягивается. Лирак накинул мне на шею тонкую цепочку, на которой висело что-то тяжелое. В груди тут же разлилась жгучая боль, а во рту появился странный солоноватый привкус. Хватка Фьел Бьорна не стала слабее, но чуть смягчилась. — Не волнуйся, Янгангер, так надо. Гордый Ленорм медленно погружался в воду.